Глава 24. Всё получается как-то слишком просто, правда? То есть моё превращение из маленького религиозного фанатика, стоявшего на ступенях собора, в счастливого монстра, решившего одной весенней ночью в Нью-Йорке, что пора совершить путешествие на юг и зайти проведать старого друга. Ты знаешь, зачем я пришёл. Начнём с раннего вечера. Когда я прибыл, ты был в часовне. Ты приветствовал меня с нескрываемой радостью, довольный тем, что я жив и невредим. Луи чуть не заплакал. Остальные та молодёжь в обносках, что набилась внутрь. Два юноши, кажется, и девушка. И я не знаю, кто они. До сих пор не знаю. Позже куда-то разбрелись. И я в ужасе увидел, что он, беззащитный, лежит на полу, а его мать Габриэль стоит в дальнем углу и просто смотрит на него холодно, как она смотрит на всех и вся, словно никогда не знала, что такое человеческие чувства. И я пришел в ужас от того, что поблизости болтаются молодые бродяги и почувствовал необходимость защитить Сибил и Бенджика, Я не испытывал страха от того, что им придется увидеть наших классиков, легенды, воителей, тебя, моего любимого Луи, даже Габриэль и уж, конечно, Пандору и Мариуса, всех, кто там собрался. Но я не хотел, чтобы мои дети видели заурядный сброд, накачанный нашей кровью, И по обыкновению подумал, наверное, тщеславно и высокомерно, откуда вообще взялись эти гнусные, бродячие недоросли, кто создал их, когда и зачем. В такие моменты во мне просыпается старое, неистовое дитя тьмы, предводитель общества, скрывавшегося под парижским кладбищем, тот, кто отдавал приказы, когда и как передать темную кровь и прежде всего кому». Но эта старая привычка властвовать обманчиво и в лучшем случае раздражает. Я возненавидел тех, кто сюда затесался, потому что они смотрели на листа-то, как до достопримечательности во время карнавала, а я такого не потерпел бы. Я почувствовал прилив бешенства, тягу к разрушению. Но у нас не существует правил, допускающих столь опрометчивые поступки. И кто я такой, чтобы устраивать смуту здесь, под твоей крышей? Нет, тогда я не знал, что ты здесь живёшь, но ты безусловно охранял хозяина дома, однако впустил их, головорезов. А вскоре после этого появились ещё трое-четверо. Они осмелились окружить его, но как я заметил, не подходили слишком близко. Конечно, Всех особенно заинтересовали Сибил и Бенджамин, и я тихо велел им держаться непосредственно рядом со мной и не отлучаться. Сибил не могла выбросить из головы мысли о том, что неподалёку есть пианино, способное придать её сонате совершенно новое звучание. Что касается Бенджика, он вышагивал как маленький самурай, круглыми, как блюдца глазами, высматривая повсюду монстров. Хотя и гордо поджал строгий маленький род, часовня показалась мне красивой. А как же иначе? Чистые, белые отштукатуренные стены, сводчатый потолок, как в древних церквах, а там, где стоял алтарь, глубокая ниша, настоящий колодец звука. Каждый шаг тихо эхом разносится по всему зданию. И ещё с улицы я рассмотрел ярко освещённые витражи, бесформенные, они тем не менее сохраняли свою прелесть благодаря блестящим синим, красным и жёлтым краскам и простому, змеевидному дизайну. Мне понравились старые чёрные надписи, посвящённые давно ушедшим смертным, в чью память было соуружено каждое окно. Мне понравились разбросанные повсюду старые гипсовые статуи, которые я помог тебе вывести из нью-йоркской квартиры и отослать на юг. Тогда я не особенно к ним приглядывался, и я отгородился от их стеклянных очей, как от глаз Василисков, но теперь я не преминул рассмотреть их получше. Среди них я нашёл милую страдальцу, святую Риту в чёрном облачении и белом апостольнике. фа страшный, жуткой сажены на лбу, зияющий как третий глаз. Была там и очаровательная улыбающаяся святая Тереза из Лии. Маленький цветок Иисуса с распятием и букетом роз в руках. Поодаль стояла святая Тереза Авильская, вырезанная из дерева, в тонкой работе росписью, поднявшая глаза к небесам, настоящий мистик. А в руке перво характеризующие её как доктора благословия, были там и святой Людовиг с короной Франции, и, конечно, святой Франциск в скромной коричневой монашеской рясе, собравший вокруг себя прирученных животных, и другие чьих имён я стыдно признаться, не знаю, но даже больше, чем статуи, беспорядочно расставленные по комнате как хранители старой священной истории. Меня поразили картины на стене, изображавшие восхождение Христа на Голгофу. Кто-то развесил их в надлежащем порядке, может быть, еще до того, как мы вошли в мир этого дома. И я догадывался, что они написаны маслом по меди. У них присутствовал стиль возрождения, конечно, имитация, но имитация такого рода, которую я нахожу нормальной и люблю». Страх, затаившийся во мне за все счастливые недели, проведённые в Нью-Йорке, немедленно всплыл на поверхность. Нет, не столько страх, сколько ужас, "Господи", прошептал я. И я повернулся и поднял глаза к лицу Христа на распятии, висевшему высоко над головой лестата. Мучительный момент. И я думаю, на резное дерево наложилось изображение с Плата Вероники. И я уилл, и я снова оказался в Нью-Йорке, где Дора подняла плату повыше, чтобы мы могли его рассмотреть. Я увидел его тёмные, прекрасно оттёнённые глаза, идеально запечатлённые на ткани, словно они составляли её часть, но ни в коем случае не впитались в неё тёмные полоски над бровей и над спокойным, безропотным взглядом, струйки крови, текущие из терновых шипов, И я увидел его полуоткрытые брови, словно он мог говорить вечно. И я резко осознал, что с далёких ступеней алтаря на меня устремлены ледяные серые глаза Габриэль. И я запер мысли, а ключ проглотил. Я не дам ей трогать ни меня, ни мои мысли. И я ощетинился и настроился враждебно по отношению ко всем, кто собрался в комнате. Потом пришёл Луи. Он очень обрадовался, что я не умер. Он хотел кое-что сказать. Он знал, что меня волнует, и сам нервничал из-за присутствия чужаков. Он выглядел как и прежде аскетом, одевался в изношенный чёрный наряд прекрасного покроя, но невыносимо пыльный. Её ворубашка до того истончилась, что больше напоминала эльфийскую пряжу паутину, чем настоящую ткань и кружева. Мы впускаем их, потому что в противном случае они кружат неподалёку, как шакалы, и не уходят, оправдывался Луи. А так они заходят, смотрят и убираются. Ты знаешь, чего они хотят. Я кивнул. У меня не хватило мужества признаться ему. что и я хочу того же. И я так и не заставил себя забыть об этом ни на минуту, несмотря на возвышенность того, что стреслось со мной после нашего разговора в последнюю ночь моей прошлой жизни. Я хотел его крови, и я хотел выпить её. И я спокойно дал Луи это понять. Он тебя уничтожит, прошептал Луи, моментально краснея от ужаса. Он вопрошающе посмотрел на Сибил, прижавшуюся покрепче к моей руке, и на Бенджамина, изучавшего его пылающими энтузиазмом глазами. Арман, нельзя так рисковать. Один из них подошёл слишком близко и был раздавлен быстрым автоматическим движением, но его рука, как оживший камень, разорвала смерчика на кусочки прямо на полу. Не подходи к нему и даже не думай. А старейший сильнейшие. Они никогда не пробовали, заговорила Пандора. Она всё время наблюдала за нами, держась в тени. Я и забыл, как она прекрасна, сдержанна и первозданна красотой. Длинные густые коричневые волосы были зачёсаны назад, образуя тень за тонкой шеей. Она казалась глянцевой и хорошенькой, потому что втёрла в лицо тёмное масло, чтобы больше походить на человека. Глаза оставались дерзкими, горящими. Она обняла меня с бесцеремонностью женщины. Она тоже обрадовалась, что я жив. Ты знаешь, кем стал Листат, умоляюще сказала она. Арман это чаша силы, никто не знает, на что он способен. Но Пандор, неужели ты никогда об этом не думала? «Неужели тебе никогда не приходило в голову выпить кровь из его горла и отыскать образ Христа? Ведь внутри него хранится неопровержимое доказательство того, что он пил Божью кровь». «Арман», — сказала она, — «Христос никогда не был моим Богом». Так просто, так возмутительно, так беспрекословно. Она вздохнула, но лишь от беспокойства за меня». Она улыбнулась. "Я бы не стала знакомиться с твоим хрестом, если бы он оказался внутри листа", мягко сказала она. "Ты не понимаешь", ответил я. "С ним что-то случилось. Случилось, пока он уходил к этому духу в Мемнаху, а вернулся он с платом. И я его видел, и я видел его силу". "Ты видел иллюзию", доброжелательно сказал Луи. Нет, я видел силу, ответил я Через мгновение я сам усомнился в себе Длинные коридоры истории велись как назад, так и вперед Длинные коридоры истории велись как назад, так и вперед И я увидел, как бросаюсь в темноту С одной единственной свечой В поисках написанных мной икон И вся тривиальность, вся безнадежность ситуации Сразили мою душу И я осознал, что напугал Сибил и Бенджика, а они не сводили с меня глаз. И я обнял их обоих и притянул к себе. Перед тем как прийти сюда, я поохотился, чтобы набраться побольше сил, и знал, что у меня приятная тёплая кожа. И я поцеловал Сибил в бледные розовые губы и поцеловал Бенджика в голову. "Гарман, ты меня бесишь. Правда бесишь", заявил Бенджи. Ты никогда мне не говорил, что поверил в этот плат. А ты, маленький мужчина, сказал я приглушённым голосом, чтобы не устраивать спектакли на публике, ты сам не заходил в собор, когда его там выставляли. Заходил. Не скажу тебе тоже, что и прекрасная леди. Он, разумеется, пожал плечами. Он никогда не был моим богом. Смотри, рыщут Тихо сказал Луи. Он исхудал и слегка вздрагивал. Он пренебрег своим голодом, чтобы прийти и встать на свою вахту. «Лучше я вышвырну их отсюда, Пандора!» Продолжил он голосом, неспособным вселить страх даже в самую робкую душу. «Пусть увидят то, за чем пришли!» Холоднокровно, едва слышно ответила она. Возможно, им недолго придется радоваться своему удовлетворению. Они осложняют нам жизнь, они нас позорят, они не приносят пользы никому, ни живым, ни мертвым». «Прелестная угроза», — подумал я. Я надеялся, что она смела с лица земли немало им подобных, но, конечно, понимал, что многие дети тысячелетий думают то же самое и обо мне. «Что же я за наглое существо?» привезти сюда посмотреть на моего друга, лежащего на полу, без какого бы то ни было разрешения своих детей. «Оба они среди нас в безопасности», — сказала Пандора, видимо, читая мои беспокойные мысли. «Ты же понимаешь, что тебя рады видеть и молодые, и старые?» Она обвела жестом всю комнату. «Некоторые не хотят выходить на свет, но они тебя знают. Они не хотели, чтобы ты погиб. «Нет, никто не хотел», — довольно эмоционально сказал Луи. «И ты вернулся, как во сне. У нас были подозрения. Некоторые шептали, что тебя видели в Нью-Йорке, красивого и полного жизни, как раньше. Но я не мог поверить, не убедившись своими глазами». Я кивнул в знак признательности за его добрые слова. «Ну, подумал я о платье. И я еще раз посмотрел на резное изображение Христа на дереве, А потом опустил взгляд на фигуру спящего лестата. Только тогда вышел Мариус. Он дрожал, живой, необожжённый, прошептал он. Сын мой. И его плечи скрывал старый, жалкий, поношенный серый плащ. Но я не обратил на это внимания. Он сразу же обнял меня, заставив тем самым моих детей отойти. Однако далеко они не ушли. Думаю, они успокоились, увидев, что я обхватил его обеими руками, и по многолетней привычке несколько раз поцеловал в лицо и в губы, потрясающего, исполненного мягкой любви. "Не я присмотрю за этими смертными, если ты решился попробовать", сказал он. Он прочёл весь сценарий в моём сердце. Он понял, что у меня нет выбора. "Как мне тебя отговорить?" спросил он. И я только покачал головой. Ад спешки и предкушения. И я даже не мог ответить иначе. И я предоставил Бенджик и Сибил его заботу. И я приблизился к лестату. И я прошёл прямо к нему. То есть я стоял слева от него, он лежал справа от меня. И я быстро опустился, удивившись, что мрамор такой холодный, забыв полагаю, как здесь сыро в Новом Орлеане. как незаметно подкрадывается озноб и я опёрся обеими руками о пол и посмотрел на него он лежал спокойно неподвижно оба глаза одинаково ясны словно ни один из них никогда не вырывали он смотрел как говорится сквозь меня вперёд куда-то дальше углядывая из разума на вид пустого как мёртвый кокон И его склокоченные волосы запылились. Даже его холодная зловная мать не причешатых, предположил я, отчего пришёл в ярость, но со вспышкой ледяных эмоций она прошипела: "Он никого к себе не подпускает, Арман". Эхо разнесло её далёкий голос по пустой часовне. "Попробуй сам, узнаешь". И я поднял голову, а она сидела, прислонившись к стене, Небрежно обхватив руками колени, она была в привычной прочной, выцветшей одежде цвета хаки, в узких брюках и в своей издавна прославленной британской куртке для сафари, в пятнах оставленных дикой природой. Её светлые волосы, такие же яркие и золотистые, как у него, заплетённой косой лежали на спине. Внезапно она сердито поднялась и направилась ко мне. Резко и непочтительно топая по полу простыми кожаными сапогами: "С чего ты взял, будто духи, которых ты видел, боги?" вопросила она. "С чего ты взял, будто выходки этих возвышенных существ, играющих с нами, стоят больше, чем детские проказы? А мы от мало до велика, не просто звери бродячие по земле". Она остановилась, онесколько хмутох от него, а она скрестила руки. Он увёл что-то или кого-то в искушение. Эта сущность не могла перед ним остаять. И к чему это свелось? Говори, ты должен знать. И я не знаю, тихо ответила я. Хоть бы ты оставил меня в покое. Не знаешь? Разве? Так я скажу, к чему это свелось. Молодая женщина по имени Дора, духовный, как говорится, лидер, проповедовавшая добро, проистекающее из ухода за слабыми и страждущими, сбилась с пути. Вот к чему все свелось. Ее проповеди, основанные на благотворительности, спетые на новый лад, дабы к ним прислушались, испарились благодаря кровавому лицу кровавого Бога. Мои глаза наполнились слезами. Мне было противно, что она все так ясно увидела, но я не мог ей ответить и не мог ее заткнуть. Я поднялся на ноги. Они слетели обратно в соборы, презрительно продолжала она. Целые мистаи и вернулись кархаичные, смехотворные и абсолютно бесполезные теологи, которую ты, похоже, просто забыл. Я достаточно хорошо с ней знаком, тихо сказал я. Ты меня замучила. Что я тебе сделал? И я встал рядом с ним на колени. Только и всего. Да, но ты хочешь большего, и твои слёзы меня оскорбляют. Сказала она. Я услышал, как кто-то обратился к ней за моей спиной. По-моему, Пандора. Но точно я не знал. Внезапно во вспышке мимолетного прозрения я понял, скольких здесь развлекают мои страдания. Но мне было все равно. Чего ты ждешь, Арман? Безжалостно и коварно спросила она. И узкое овальное лицо было так на него похоже. И так отличалось. Он никогда не расставался до такой степени с чувством, никогда не испытывал такого абстрактного гнева, как она. Не думаешь, что видишь то же, что и он, и не же надеешься, что кровь Христова ждёт, пока ты насладишься её вкусом? Процитировать тебе катехизис не стоит, Габриэль, смиренно сказал я. Слёзы слепили мне глаза. Хлеб и вино будут телом и кровью до тех пор, пока они останутся хлебом и вином, Арман. Но как только они перестанут быть хлебом и вином, они перестанут быть телом и кровью. Так чего ты ждешь от крови Христовой? Что она сохранила волшебную силу, несмотря на мотор его сердца, пожирающий кровь смертно, как воздух, которым он дышал? И я не ответил, а в душе подумал. Это же не хлеб и не вино, это его кровь. и его священную кровь он передал её по пути на голгову тому, кто здесь лежит. И я спрятал поглубже мою скорбь и злость на то, что она заставила меня скомпрометировать себя этими выражениями. И я хотел оглянуться на моих бедных Сибилы Бенджика, поскольку по запаху чувствовал, что они до сих пор здесь. Что же Мариус не уведёт их? Но это достаточно ясно. Маркус хочет посмотреть, что я намерен делать. Только не говори, неоднадобавила Габриэль. Что делать здесь в вере? Она усмехнулась и покачала головой. Ты явился как Фома неверующий, чтобы вонзить свои окровавленные клыки прямо в рану. Но, пожалуйста, умоляю тебя, прекрати, прошептал я, и я поднял руки. Дай мне попробовать. Пусть он меня ударит. «Тогда ты будешь довольна и отвернешься». И я подразумевал только то, что сказал, и не ощущал в своих словах никакой силы, только смирение и невыразимую печаль. Но ей они нанесли тяжелый удар, и впервые на ее лице отразилась и поглощающая грусть. У нее тоже увлажнились и покраснили глаза, и, взглянув на меня, она даже поджала губы. «Бедная заблудшая дитя!» "Прома," сказала она. "Мне так тебя жаль, и меня так радовало, что ты пережил солнце. Так значит, я могу простить тебя, Габриэль," сказал я. "За все жестокие слова, что ты мне наговорила?" Она задумчиво приподняла брови, а потом медленно кивнула в знак немого согласия. Потом, подняв руки, она беззвучно попятилась и приняла прежнюю позу на ступенях алтаря. откинув в голову на алтарную ограду. Она, как прежде, подтянула колени и смотрела на меня, и её лицо оставалось в тени, и я ждал. Она застыла и успокоилась. Осевшиеся по часовне посетители не издавали ни звука. Слышно было только робкое биение сердца Сибил и взволнованное дыхание Бенджака, и то за много ярдов от меня. Я взглянул на листата остававшегося без изменений. Волосы по-прежнему падали на его лицо, слегка прикрывая левый глаз. Правая рука была откинута в сторону, пальцы согнулись. Он лежал без единого движения, даже лёгкие не дышали, даже поры. И я снова опустился рядом с ним на колени, и я протянул руку и без колебаний отвёл волосы с его лица. и я почувствовал, как по комнате пробежала волна потрясения, и я услышал чьи-то вздохи, но сам листат не шелохнулся. И я медленно, уже более ласково расправил его волосы и к собственному немому изумлению увидел, что прямо на его лицо упала одна из моих слез. Она была красная, но водянистая и прозрачная, и стекая со скулы в естественную впадину под ней, превершенный исчезла. И я склознул ближе, повернулся набок лицом к нему, не убирая руки с его волос, и я вытянул ноги рядом с ним и лёг, уткнувшись лицом в вытянутую руку. Снова послышались потрясённые вздохи, и я постарался окончательно очистить своё сердце от гордыни и от всего прочего, оставив только любовь. она не была определённой или дифференцированной, это любовь, просто любовь, которую я мог чувствовать к тому, кого я убивал, кому я помогал, кого я обходил на улице или к тому, кого я знал и ценил так высоко, как его. Я и вообразить не мог всего бремени его печали. И это понятие в моих мыслях расширилось, охватывая нашу общую трагедию. Трагедию тех, кто убивает, чтобы жить, кто процветает на смерти, пусть даже так повелела сама земля, кто носит на себе проклятие самосознания, кто досконально знает, как медленно страдают, насычая нас все, кто нас кормит, пока от них ничего не остаётся. Печаль, печаль, намного превосходящее чувство вины, намного более объяснимое. Лицо слишком велико для всего мира. И я приподнялся. Я опёрся на локоть, а пальцами правой руки нежно провёл по его шее, и я медленно прижался губами к его побелевшей шёлковой коже и вдохнул до боли знакомый, характерный запах, приятный, неопределённый и удивительно личный, состоящий из смеси как его природных достоинств, так и даров полученных впоследствии и острыми клыками и я пронзила его кожу, чтобы попробовать его кровь. Для меня не осталось ни часовни, ни возмущённых вздохов, ни почтительных вскриков, и я ничего не слышал, хотя знал, что происходит вокруг. Знал, как будто материальное помещение было лишь иллюзией, и бы реальной оставалась только его кровь, густая, как мёд, насыщенная и крепкая на вкус, сироп самих ангелов. И я пил ее со стоном, чувствуя ее опаляющий жар. Она разительно отличалась от любой человеческой крови. С каждым медленным биением его сильного сердца поступал новый приток, пока у меня не переполнился рот, и мое горло не сделало самопроизвольный глоток. И его сердце застучало громче, с каждым разом ускоряясь. Мои глаза заволокло красной дымкой, и в этой дымке я увидел бушующий вихрь пыли. Из небытия возник гнусный унылый гу, смешанный с ядовитым песком, впившимся мне в глаза. Это была настоящая пустыня, древняя, полная прогорклых и зоурядных вещей, пропахших потом, грязью и смертью. Гул состоял из выкриков и эхом отлетавших от тесных тусклых стен. На одни голоса накладывались другие Хриплые взрывы брани И равнодушные сплетни Заглушали даже самые резкие И ужасные крики гнева и тревоги И я, пробиваясь сквозь толпу Прижимался к потным телам Косые лучи солнца Жгли мою вытянутую руку И я понимал, о чем трещали вокруг Древний язык ревел И выл в моих ушах Пока я проталкивался поближе к источнику взомокшей противной суеты, затянувшей меня в свою трясину и пытавшейся меня удержать. Казалось, они выдавят из меня всю жизнь. А бароанцы шершавой кожи и женщины в домотканной одежде, прикрывающие лица покрывалами, они толкали меня локтями и наступали на ноги. Что лежит впереди, я не видел. Я выбросил руки в стороны, наглушённый криками и злобным булькающим смехом и неожиданно словно по чьей-то воле толпа расступилась и я увидел огненный шедевр своими глазами она стояла передо мной в рваных окровавленных белых одеждах та самая фигура чьё лицо я видел запечатлённым на ткани плата руки толстыми неровными железными цепями прикованы к тяжёлому чудовищному кресту распятия Он сгорбился под его тяжестью, волосы струились по обе стороны, и его израненного, изувеченного лица кровь из подшвов текла прямо в открытые, непреклонные глаза. Мой вид явился для него неожиданностью, он даже слегка изумился. Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами, словно его не окружала толпа, словно хлыст не опускался прямо на его спину. А затем и на склоненную голову Из-под спутанных, испачканных, запекшейся грязи волос Из-под воспаленных, окровавленных век Смотрел он вдаль «Господи!» — воскликнул я Должно быть, я потянулся к его лицу Ведь это были мои руки Мои маленькие белые руки Я увидел, как они стараются добраться до его лица «Господи!» — повторил я И вот, и он посмотрел на меня, не двигаясь. Наши взгляды пересеклись, и его руки болтались в железных оковах. Из рата капало кровь. Неожиданно на меня обрушился яростный, ужасный удар, бросивший меня вперёд. Мои глаза затопило его лицо. Оно выросло передо мной до коrupнейших возможных масштабов, грязное, в царапинах кожа. промокшие, потемневшие, склеившиеся ресницы, огромные яркие очи с тёмными зрачками. Оно продвигалось всё ближе и ближе. Кровь, капала на его густые брови, стекала по впалым щекам, и его рот приоткрылся. Он издал звук. Сперва это был вздох, потом глухое, ускоряющееся дыхание. Оно становилось всё громче и громче. по мере того, как его лицо становилось всё больше и больше, теряя ясные очертания, превращаясь в совокупность плавающих оттенков, а звук перешёл в невероятный оглушительный рёв. И я от кричала от ужаса, меня отшвырнуло назад, но хотя теперь я различал знакомую фигуру, индревний силуэт его лица в терновом венце, Лицо все равно увеличивалось в размерах Удивительно нечеткое Оно опять склонилось надо мной И внезапно чуть не удушило меня Своим безмерным всеподавляющим весом И я закричал Беспомощный, невесомый И я не мог дышать И я кричал так, как не кричал за все мои жалкие годы Мой вопль вытеснил даже рев Забивший мне уши Наведение продолжало надвигаться, огромное, давящее, неотвратимое масса, когда-то была его лицом, что когда-то была его лицом. О, господи, зарал я изо всех сил, оставив всё в моих пылающих лёгких. В ушах шумел ветер. Что-то с такой силой ударило меня по голове, что у меня треснул череп. Я услышал треск, и я почувствовал вплеск крови. И я закрыл глаза, и я смотрел вперёд. Я находился по другую сторону часовни, распростёрся у покрытой штукатуркой стены, улетев перед собой ноги. Руки болтались, и голова горела от боли вместе с сотрясением в том месте, в котором я ударился о стену. Лист от ни разу не шелохнулся, и я знал, что он не виноват. Можно было мне это не объяснять. Не он отбросил меня назад И я перевернулся Упал ничком и положил руку под голову И я знал, что вокруг меня топчутся чьи-то ноги Что рядом Луи Что подошла даже Габриэль И также я знал, что Мариус Уводит Сибил и Бенджамина В звенящей тишине Я слышал только тонкий Резкий смертный голос Бенджамина Но что с ним случилось? Что случилось? Блондин его не трогал. Я видел, это не было, этого не было. Он мне пряча мокрый от слёз лицо, и я прикрыл дрожащими руками голову, и никто не видел мою горькую улыбку, хотя всхлипы слышали все. И я плакал и плакал долго, а потом постепенно, как я и ожидал, рана на голове начала затягиваться. Злая кровь поднялась к поверхности кожи и зудя оказывала мне свою злую поддержку, шелая плоть, как исходящий из-зада лазерный луч. Кто-то передал мне салфетку. От неё слабо пахло луи, но полной уверенности у меня не было. Прошло много времени, прежде чем я наконец сжала её и стёр с лица кровь. Минул ещё час, час тишины, поскольку многие из уважения Ой, скользнули исчез совни. Прежде чем я перевернулся, поднялся и сел у стены. Голова больше не болела, рана исчезла, порезокшая кровь быстро осыпалась. И я долго и тихо смотрел на него. Мне было холодно, одиноко и плохо. Чужие бормотания не проникали в моё сознание, и я не замечал ни жестов, ни передвижений окружающих. Святая святых моей души. Я перебрал по большей части медленно, подробно всё, что видел, всё, что слышал, всё, что я тебе здесь рассказал. Наконец я поднялся, я вернулся и посмотрел на него. Габриэль что-то сказал, что-то резкое и грубое. Я не слышал, что именно. Я слышал звук, интонацию. Как будто её старинный французский язык так хорошо мне знаком, стал новым для меня наречи. Я встал на колени и поцеловал его волосы. Он не пошевелился. Он не изменился. И я ни на секунду этого не боялся, ни не надеялся. И я ещё раз поцеловал его в щёку, поднялся, вытер пальцы салфеткой, которую до сих пор сжимал в руке, и ушёл. Кажется, я долгое время простоял в оцепенении, а потом кое-что вспомнил. Вспомнил, что Дора давным-давно говорила, будто на чердаке умер ребёнок, рассказывала о маленьком призраке и о старой одежде. Уцепившись за это воспоминание, крепко сжимая его, я смог подтолкнуть себя к лестнице. Там мы с тобой через некоторое время и встретились. Теперь ты знаешь, к лучшему или к худшему что я увидел или чего не увидел не так моя симфония окончена давай я поставлю своё имя когда ты закончишь переписывать я подарю свой экземпляр расшифровки сибил и наверное бенджику а с остальными можешь делать что хочешь